г л а в а 25. Вскоре на дорожке сада показался смиредев. Он вошел в беседку, постоял перед девушкой, покачал головой и молча опустившись на скамью возле нее, взял ее за руку. Ну, выслушайте вы меня, — ласково начал он, и тихо нежно стал говорить ей об ее судьбе, будто гадальщица по картам. Маша ни разу не двинулась и ни разу не подняла головы. Только слово «дети», произнесенное Смиредевым, в первый раз заставило ее едва заметно шевельнуть рукой. Когда Смиредев, окончив описание будущности княгини Агариной и ее полного счастья, замолчал, Маша не заговорила и по-прежнему не двинулась, только грудь ее заволновалась сильнее. «Что же, м а р и я Лукьянна, неужто же в Дужине или в Ломове лучше проживете?» Маша молчала. «Вы хотите со мной побеседовать по душе, по родному, что на уме, то и сказывать, а ей-богу лучше бы!» «Я человек, м а р и я Лукьянна, прямой, бесхитростный, а скажу я вам, вы меня околдовали». Я вас вот уж люблю, будто с пеленок знаю, будто нянчил вас. И теперь моя забота не горе вам причинить, а судьбу вашу радостно и счастливо устроить. Я один на свете, бобыль. Молод я был. Желалось мне найти жену себе. И не нашел. Состарился я. Стал желать найти себе дочку приемыша. И не нашел. Ну, и голос Смиредева дрогнул вдруг. «Ну вот, мало искал, стало».